Глава 37. База наблюдения Мира-Белрос на спутнике рядом с планетой. Встреча с родственниками и командиром базы наблюдения началась, как всегда, с трапезы. Хотя я говорил своим бабушкам, что уже плотно покушал после выхода из медицинской капсулы и что потом вдосталь напился чаю с даром и дариной во время интересной беседы. Но бабушка Анея все же настояла на моем участии в общей трапезе. Мой дед лишь с улыбкой поглядывал, как его младшая сестра подкидывает мне в тарелку различные вкусности, и даже успевал при этом, не отвлекаясь от еды, из-под валь передавать какие-то загадочные взгляды деду Богуславу. И два закончилась наша трапеза и началось чаепитие. Я сразу же спросил старших родичей: "Деды, а вы чего так странно между собой переглядываетесь? Узнали что-то относительно будущего жителей нашего Урманова поселения и теперь решаете про меж себя? Говорите ли мне о том, что может случиться? Или то, что вы узнали?" касается только меня и моей семьи. Если всё так, как я предположил, то лучше будет, если вы мне сразу всё расскажете о возможном будущем. Ты только полюбуйся, Богуслав, каким глазастым оказался наш Демидушка. Всё успевает подмечать, даже не отвлекаясь от трапезы. Настоящий охотник из него получится. обратился к старшему брату бабушки Златы мой дед а потом глядя мне в глаза продолжил ты Демидушка всё верно подметил и даже выводы правильные сделал одно лишь нас останавливает слишком тяжёлой ношей могут оказаться для тебя знания о возможном будущем и грядущем даже Сабур с командиром нам посоветовали пока ничего тебе не рассказывать опасаясь за твое душевное состояние. Посмотрев на Басура и его постоянного помощника, я решил спросить управляющего базы. «Сабур, скажи мне, пожалуйста, а с чего вдруг вы с командиром так обеспокоились моим душевным состоянием? Разве медик вам еще не доложил, что после прохождения полного курса восстановления в медицинской капсуле Со мной всё в порядке. Или есть какие-то иные причины для запрета передачи мне знаний о возможном будущем, о которых вы решили умолчать? Никаких иных причин для запрета передачи тебе каких-либо знаний у нас с командиром никогда не было, Демид. Основным поводом о заботиться о твоём душевном состоянии, стал курс адаптации Дара и Далины к изменившимся условиям жизни. После получения всех знаний о том, что произошло в вашем мире с момента их ранения и до текущего времени, они впали в какое-то странное душевное состояние, не реагируя ни на что, даже на своих детей. Они словно пребывали где-то между жизнью и смертью. В таком состоянии Наши новые наблюдатели пребывают почти пять дней. Ни наш медик, ни она и доброславна, так и не смогли их вернуть к нормальной жизни. Лишь спустя пять дней они сами вернулись в обычное состояние, но при этом ничего не помнят о пятидневном поморчении своего сознания. Надеюсь, ты понимаешь, почему мы посоветовали твоим старшим родичам пока ничего тебе не рассказывать. А что тут непонятного? Многие, обжегшись на молоке, дуют на воду. Демид, поясни, пожалуйста, а при чем тут молоко и вода? Сабур, у нас есть довольно интересная народная поговорка про очень осторожничающих людей. Про них говорят, что они, один раз обжегшись на молоке, Последствия всегда дают на воду. Вы поступили точно так же, как осторожничающие люди. Получив непонятное последствие от передачи знаний, дару и дарине, вы почему-то решили, что со мной могут произойти те же самые изменения в душевном состоянии. Разве я не прав? Ты прав, Демит. Именно к таким выводам мы и пришли. Ну и зря ответ на страшное душевное состояние Дара и Дарины всегда был перед вами, но вы почему-то на него не обратили никакого внимания. И на какой же ответ, по-твоему именно, мы не обратили своего внимания? спросил меня командир базы наблюдения. На самый простой ответ, уважаемый Басур. Вы залили нашим друзьям-богатырям слишком большой объём знаний о прошлом. Как только что сказал Сабур, они получили знания с момента их ранения и до текущего времени. Скорее всего, ваш медик посчитал, что ежели Дар и Дарина намного крупнее обычных людей Земли и в два раза выше их по росту, то и объем знаний они смогут воспринять гораздо больше, чем, например, я или же мой дед. А теперь представьте себе, Сколько времени потребуется сознанию разумного, чтобы осмыслить всё полученное во время заливки знания и разложить их по ячейкам памяти? Как я понял из только что прозвучавшего пояснения Сабура, у них на осмысление полученного объёма знаний ушло целых 5 дней. После чего сознание, что у моего друга Дара, что у его супруги Дарины, вернулось в обычное состояние. Камжир. А ведь Демить полностью прав. Данная причина странного душевного состояния Дарины и Дары нами даже не рассматривалась. Сабур, можешь мне понятными словами пояснить, почему данная причина тобой и нашим медикам вообще не рассматривалась? Сразу же задал вопрос Басур. Потому что когда происходит обмен знаниями с другими разумными все новые знания единым потоком сначала поступают ко мне и сохраняются на моих накопителях. При этом мне совершенно не важно, насколько большой по объёму поток знаний передаётся. Главное, чтобы в момент передачи этих данных свободных накопителей информацией у меня было в достаточном количестве. Ведь все полученные мной новые знания Сначала проходит первичную обработку и сортировку по тематикам, а уже потом в доступном виде передаются разумным или другим истинам для заливки в память. К тому же, Дару и Дарине, кроме отсутствующего у них объёма знаний о прошлом, за весь период их нахождения в стазисе одновременно потоком шла заливка обработанной и рассортированной информации. по нынешнему положению всей обстановки в наблюдаемом нами мире. Так что вполне возможно, что из-за большого объёма полученной информации произошла довольно сильная нагрузка не только на все мыслительные процессы наших новых наблюдателей, но также на их душевное состояние. Услышав сказанное Сабуром, я невольно задумался. Это состояние заметил мы гид. Хоть он задумался, Демидушка. Неужто услышанное пояснение тебя не устроило? Наоборот, деда, именно пояснение Сабура всё расставили по своим местам. После беседы с Даром и Дариной я удивлялся, как же быстро они сумели разобраться во всём, что происходит в нашем мире в нынешнее время. Но услышав пояснение Сабура об одновременной заливке Им знания о прошлом и настоящем для меня всё стало простым и понятным. Мне думается, что невозможно получить целостную картину происходящего в нашем мире, используя только лишь информацию из книг и газет, которые приносил со своих выходов Мирослав Кузьмич. Даже если к полученным знаниям из принесённых печатных источников добавить его рассказы, об общении с разными политическими личностями, как в Российской империи, так и в европейских странах, то и тогда не сложится в единое целое общая картина мировосприятия. Полностью согласен с твоими выводами, Демидушка. Только не стоит забывать и про то, что Дар с Даринушкой, кроме всего прочего, еще и наблюдали за другими мирами, в иных слоях реальности, где происходят похожие события, как и в нашем мире. У тебя есть к нам какие-нибудь вопросы? Ведь мы же и тоже наблюдаем за жизнью в иных слоях реальности и совершаем выходы в нашем мире. Деда, меня сейчас в первую очередь интересует, долго ли будет длиться нынешняя война в Европе между империями и достигнет ли она когда-нибудь нашего поселения? Если всё будет развиваться, как в похожих слоях реальности, где время течёт чуть быстрее, то нынешняя война в Европе продлится ещё 4 с лишним лета и закончится перед самой зимой. Несколько воюющих нынче империй исчезнут с карты нашего мира. На их месте появится множество небольших государств, временное правительство которых После провозглашения независимости первым делом станут воевать с представителями различных политических партий и движений за то, чтобы иметь постоянный доступ ко всем уровням власти, а также к имеющимся богатствам, что останутся от прежних империй. Все кровавые события они планируют устраивать под политическими лозунгами об обретении свободы и демократии или под прикрытием не менее красивой идеи о восстановлении государств в прежних границах сам должен понимать, что наиболее сильные и хитроумные личности, пробравшиеся в правительства новообразованных государств, захотят большей власти и начнут захватывать земли более слабых и мирных соседей. А в основу захватнических войн положат лозунги про заботу о благе и достатке народа, который долгое время страдал под гнетом самодержавия или находился в рабстве у злобных захватчиков. Всех недовольных такими правительствами во все века объявили врагами народа и государства. Особенно будут стараться временные правители укреплять свою личную власть, а для достижения заветной цели постараются, чтобы в их распоряжении оказалось как можно больше денег, войск и оружия. Кто-то из них, возможно, уже сейчас заручился поддержкой важных персон на Западе. Так что даже после окончания нынешней войны между империями в нашем мире прольется очень много войн. эльцкой крови. Про войну между империями мне всё понятно, деда. Но ты почему-то ни слова не сказал о судьбе нашего поселения. Дойдёт ли идущая нынче в Европе война до него? Эта война не дойдёт до нашего поселения, Демидушка. Ибо российская империя исчезнет с карты нашего мира ещё до окончания идущей войны. так же, как она уже исчезла в ближайших слоях реальности, где время течет чуточку быстрее. Зато в наше поселение может прийти совсем другая война, наиболее безумная и чересчур кровавая. Такую войну во многих слоях реальности принято называть гражданской. Она отличается от обычной войны именно тем, что заставляет брата направлять оружие на брата, а сына выступать оружьем против родного отца. Дед, ты сказал, что Российская империя исчезла в ближайших слоях реальности, где время течёт быстрее. Такое событие произошло во всех наблюдаемых вами слоях? Нет. Есть слои реальности, где Российская империя не только продолжает существовать, и бурно развиваться, но ещё и победила в войне империй. После чего с её мнением стали считаться все государства в тех мирах. А причины исчезновения Российской империи во всех ближайших слоях одинаковы? Причины везде были различными. В одном из слоёв реальности причиной исчезновения Российской империи стал дворцовый переворот, с последующим убийством императора, а также его жены и детей. Сам переворот давно был подготовлен высшей знатью и военными из гвардии, которые получали деньги от островитян. После окончания переворота заговорщики заявили всем, что Россия станет республикой. В другом слое реальности причиной было восстание дворянства против власти императора, которые поддержали купцы, рабочие и жители столицы. Там хотя бы императора не стали убивать, а позволили ему покинуть страну со всем своим семейством. После отъезда императорской семьи из столицы громадная Российская империя была разделена на три десятка маленьких независимых государств и три больших. Что за три больших государства там образовались? В центральной части бывшей империи была образована республика Савдепия со столицей в Москве. В восточной части вновь появилась Великая Тартария со столицей в Омске. А на юге образовалась Донская казацкая республика со столицей в Черкаске. А что России в том слое реальности больше не было. Почему же её не было? Была Россия. Правда, она уже называлась Российской республикой и занимала всего четыре северные губернии и две западные, а столица у неё так и осталась в Петербурге. Ты же меня изначально спросил про три больших новообразованных государства. Вот я тебе и сказал их названия. А Российская республика получилась маленькой, примерно в два раза меньше Савдеи. Деда, скажи мне, а в остальных маленьких государствах новые правители тоже республики провозглашали? Не везде. Например, на южных окраинах те больше всего себя ханствами, халифатами, да эмиратами называли. Лишь немногие горские государства себе прежние названия вернули. А вот в новообразованных государствах, заявивших о своей независимости, что на Дальнем Востоке, что на западных землях бывшей империи, все республиками себя стали называть. Только лишь одна Финляндия объявила, что остаётся, как и прежде, великим княжеством. Ты, возможно, удивишься, Демид, но именно Великое княжество Финляндское приняло к себе семью бывшего российского императора и подтвердило на весь мир его действующий титул великого князя. И что? В том слой реальности раздел земель Российской империи прошел тихо и мирно без какой-либо войны? Без войны никак не получилось. Без войны. Оружие это с войны между империями, под аван много понатащили. Вот и использовали его временные правители, чтобы отстаивать независимость своих государств. Ты только представь себе, в западной части при разделе земель империй из десятков украинских народных республик образовалось. Сначала они между собой немного повоевали, устанавливая границы своих государств. А вот когда Великая Польша пошла войной на Галицию и Русинскую республику, то украинские народные республики начали объединяться между собой в более крупное государство, чтобы дать отпор польским захватчикам. Единственное государство, вообще отказавшееся с кем-нибудь объединяться на любых условиях, называлось Украинская социальная республика. Её столица В Гуляй-поле стало центром для всех анархистов. Вооружённые силы республики тщательно охраняли не только границы, но и тружеников всех сёл и городов, в которых сами анархисты поддерживали идеальный порядок. Они даже лозунг соответствующий придумали: анархия мать порядка. В нескольких местах на границе с другими государствами Анархисты устроили большие торжища, где ихние селяне и горожане могли обменивать плоды своих трудов на разные товары, привезённые из соседних государств. На территорию Украинской социальной республики чужих купцов и разных торговцев анархисты не пускали, объясняя такое положение борьбой с затаившимися врагами анархизма. Представителям других политических партий и движений запрещалось появление в Украинской социальной республике. Нарушителей данного запрета анархисты обещали расстрелять, а тела казненных развешивать на деревьях вдоль своей границы. Деда, я прекрасно понимаю, что узнав о моем увлечении трудами Михаила Бакунина, ты решил порадовать мою душу подробностями о том, о появившейся в ином слое республики анархистов. Но тебе не кажется, что мы несколько отклонились от основной сути твоего рассказа? Мне хочется услышать о событиях, произошедших в ближайших слоях реальности, связанных с исчезновением Российской империи. Ты же должен понимать, что меня сейчас больше всего интересуют лишь те подробности, которые так или иначе могут произойти у нас. Хорошо, давай вернёмся к рассказу о нашем наблюдении за иными мирами. В следующем слое реальности российский император отрёкся от престола в пользу своего брата из-за болезни своего сына. Всё бы ничего, да вот только брат императора не имел никакого опыта в управление государством и все дела перепоручил наспех созданному правительству, в состав которого вошли лишь приближённые к трону дворяне. Вот они-то за неполные полгода наворотили таких дел в государстве, что граждане империи не выдержали бесчинства и самодурства, а по сему устроили восстание против созданного правительства. В результате всё закончилось распадом империи и образованием нескольких государств. Отречение российского императора, да и последующие за этим вооружённые перевороты со сменой правительства и распадом империи произошли ещё в нескольких мирах. Но меня заинтересовало то, что во всех наблюдаемых нами слоях реальности Наблюдалась одна и та же особенность. И в чём же она заключалась? Везде, во всех наблюдаемых слоях реальности, где Российская империя прекратила своё существование, всё произошло из-за страха императора за жизнь своего единственного сына. А разве император и его охрана не присматривали за наследником престола? Понимаешь, Демидушка, император и его личная охрана в то время находились в штабе фронта, откуда правитель Российской империи управлял своими войсками, а семья императора в столице пребывала. Наследник-то ещё совсем малый был, да к тому дюже болезненный. За мальцом семья с прислугой присматривали. Да старец один, который умел кровь унимать и затворять Так вот, замеченная мною особенность состояла в том, что императору в комнату, где он постоянно отдыхал, кто-то тайно подкинул записку, в которой говорилось, что если император не отречётся от престола, то его сын вскоре умрёт. Пока охрана императора выясняла, кто мог подбросить сию записку, в начале зимы из столицы пришло сообщение, что старца, который умел останавливать кровотечение у наследника, убили. Не понял, а старца-то зачем было убивать? Как выяснила полиция, старца убили во дворце князей Юсуповых, а руководил убийством офицер английской разведки. Старец имел очень большое влияние на имперскую семью Юсупов. и призывал их заключить мир с германцами. А такое положение дел не устраивало островитян. Надо же, и в других слоях реальности островитяне свою подлость показали. Они всегда были себе на уме и убивать кого-то в других странах им не впервой. Слушай далее. Вскоре снова кто-то тайно подкинул в комнату императора записку, с тем же содержанием. Вот потому-то император, назначив вместо себя другого командующего, сразу же отправился в столицу, чтобы защитить своего сына. Прибыв в столицу, император отдал распоряжение создать временное правительство с князем Льवोвым во главе, после чего вместе со своей семьёй уехал в царское село. А через некоторое время Газеты сообщили, что император отрекся от престола. Было отречение на самом деле или нет, неизвестно. Но всю власть в свои руки взяло временное правительство. К лету оно сменилось, но толку от данного события не было. Страна всё больше погружалась в противостояние различных политических партий, что в конечном итоге привело к очередному перевороту. и полному распаду государства на множество частей. Так что, ежели ты услышишь, что в столице появилось временное правительство с князем Георгием Льговым, то будешь знать, что вскоре Российская империя прекратит своё существование. И два мой дед высказал своё предупреждение, как по образу сабура прошла еле заметная световая волна. Что это случилось, Сабур? Первым задал вопрос Басур. Да, командир, случилось. Наши внешние датчики наружного наблюдения зафиксировали появление нескольких разумных недалеко от пещеры с порталом, через который прошёл Димит. Судя по поведению неизвестных разумных, они что-то там ищут или, возможно, кого-то, сказал Сабур. и вывел изображение с датчиков на стену помещения. Все присутствующие внимательно стали вглядываться в лесные заросли, растущие на склоне сопки. "Вон они", первыми заметил неизвестных Мирослав Кузьмич и указал рукой на левый край изображения. Спрятались голубчики за кустами дикой малины и что-то высматривают. Похоже, гости Тут не просто так появились. Подойдя поближе к стене и присмотревшись в изображение, сказал мой дед. Я пока приметил только четверых, хотя их может быть больше. Полюбуйтесь, у них оружие взято на изготовку, словно в боите собрались, а не по походному на плечах висит. Похоже, они возле сопки на кого-то крупного решили поохотиться, или вообще собрались. что-то недоброе замыслили. Скорее второе, ибо охотники так оружие в руках не держат. Может быть, кто-то из них дара во время расчистки пещеры заметил или чёрных слонов с потомством. Высказал я своё предположение, вглядываясь в лица той и дело появляющихся над кустами малины. Один гость мне кажется знакомым. Видел его несколько раз в Барнауле. Он на общие сходки политических приходил. Вот только пока не могу вспомнить, в какой политической партии он состоит. Как бы там ни было, Демидушка, сказал мне дед, надо б на этих непрошенных гостей подальше от пещеры с портальным проходом спровадить. Тем паче они на нашинские родовые земли забрели с оружием. Так что ты, прогоняя их, будешь в своём праве. Я понял тебя, дед. Пойду, поговорю с ними. Попробую узнать, что же они там ищут. Не хотелось бы возле пещеры, да тем более на нашейнской земле лишних покойников плодить. Они наверняка кого-то в Барнауле предупредили, куда сходить собрались. Так что, ежели эти гости назад в город не вернутся, то их обязательно возле сопок на дальнем урмани искать будут. Демит прав, необходимо отводить этих разумных от пещеры с порталом без применения какого-либо оружия, но сделать это желательно таким образом, чтобы никто больше не подумал приближаться к пещере, высказал своё мнение Сабур. Скажи мне, пожалуйста, Сабур, обратился я к помощнику командира базы. Неизвестные, случайно зашедшие в пещеру, смогут пройти через портал на базу наблюдения. Неизвестные и разумные демиты, да и неразумные тоже никогда не смогут самостоятельно пройти через портал в пещере, так как в него внесены личные данные всех присутствующих на базе наблюдения. Только указанным разумным разрешено пользоваться портальным переходом. Твои характеристики также прописаны в базе данных портала. Неизвестных сюда смогут провести только те, кто имеет разрешение на проход. Понятно. Меня вот ещё какой вопрос интересует. Какая обстановка сейчас в пещере? На данный момент времени в пещере никого нет. Полчаса назад В ней побывала разумная другого вида вместе со своими детьми. Что значит разумная другого вида? Удивленно спросил Сабура Мирослав Кузьмич. Данная разумная уже появилась возле пещеры совместно с Демидом. Она также знакома с наблюдателем Даром, так как они все вместе втроем принимали пищу. Мирослав Кузьмич говорит, Похоже, собур мою подружку рысь записал в разумную другого вида. Я рысь хозяйкой зову. Она помогает мне в охоте и охраняет от чужих мои силки и ловушки. А за её помощь я отдаю часть добычи хозяйке, чтобы она могла накормить своих подрастающих рысят. Я понял тебя, Демить Ярославович. Благодарю за разъяснение. Собур Скажи мне, пожалуйста, Внов обратился я к помощнику командира базы. А что в пещере делала моя подруга Рысь со своими детьми? Первоначально Рыси только осмотрели и обнюхали всю пещеру, а потом и вовсе покинули её. Полчаса назад они все вместе Авонов появились в пещере и в нишу, расположенную недалеко от портала, начали стаскивать в довольно приличную кучку тел добытых ими животных. Меня удивило то, что рыси выбрали самое холодное место в пещере для хранения тел принесённых животных. Точно такие же животные, Демит, были у тебя, когда ты приходил на базу наблюдения после своей охоты. Мне всё понятно. Благодарю тебя за точное пояснение, Сабур. Похоже, лесная хозяйка восприняла просьбу дара поохотиться по-своему. Она, наверное, подумала, что мы с ним сейчас заняты чем-то другим. Вот и притащила для нас в пещеру охотничьи трофеи своего семейства. По нашему запаху она нашла пещеру. Ну, что же, такое развитие событий даже к лучшему. Чем же оно лучше, Демидушка? спросила бабушка Анна. Хотя бы тем, бабушка, что мне не нужно будет разъяснять этим непрошенным гостям, что я делал в пещере. Я же могу им просто сказать, что там находится мой схрон для охотничьих трофеев. А вот ежели они полезют в мою пещеру, то будут восприниматься как воры, решившие поживиться чужим добром всу суи хозяина. тем более, что моя лесная подруга со своими рысятами добытые охотничьи трофеи в пещеру уже притащили. А ведь Демидушка прав, сказал мой дед, обведя взглядом всех присутствующих. Он не перед кем не обязан отчитываться за то, что оборудовал охотничий схрон на своей же земле. На этом наша беседа закончилась, и я, попрощавшись со всеми, Забрав свои вещи с оружием, направился в портальную. Район дальнего урмана в Алтайском Белогорье. Пройдя через портальный переход, я первым делом осмотрелся в пещере. В небольшом от норке, покрытом инеем, лежали тела двух молодых кабанчиков, а поверх них расположились навалом тушки зайцев и глухарей. Неплохие запасы сделало для нас рыси семейство. Осторожно подойдя к выходу из пещеры, я приготовил оружие и стал всматриваться в кусты дикой малины, разворошившиеся между деревьев. Вскоре мне повезло. Я приметил то место, где две головы на несколько мгновений мелькнули над кустарником. А чуть в стороне увидел хозяйку, высунувшую голову, из зарослей дикой смородины. "А ну выходите, или стрелять буду", крикнул я в сторону леса, не выходя из пещеры. Сначала за кустами малины послышался тихий разговор, а затем на небольшую просеку перед малинником вышли двое бородатых мужиков с винтовками в руках. Моего знакомого среди них не было. Оружие на землю И почему остальные не выходят? Я что, неясно что-то сказал? Или вы все в одночасье покойниками решили стать? Кроме нас тут больше никого нету, угрюмо произнёс заросший до самых глаз мужик и осторожно положил винтовку на землю. Глядя на него, и второй мужик избавился от оружия. Вот только не надо мне врать. Я сам видел четверых. Но возможно, вас там больше. Ежели остальные сейчас же не выйдут, то я начинаю на вас охоту и не останавливаюсь, пока всех не положу. И буду в своём праве, так как вы с оружием пришли на мою землю. После этих слов кусты зашевелились. К панорам стоящим мужикам добавилась ещё парочка таких же здоровших личностей. Они, не говоря ни слова, положили свои винтовки на землю. только вот моего знакомца среди них не оказалось. Значит, нормального человеческого языка вы не хотите понимать, прокричал я в сторону леса. Хозяйка, гони боязливых к вышище четверки. Если прозвучит хоть один выстрел в мою лесную подругу или её детёнышей, начинаю ваш отстрел без всякого предупреждения. Насколько быстро стреляет Винчестер и кольты Думаю, объяснять никому не нужно. Вы даже винтовки не успеете поднять с земли, как станете покойниками. Едва я закончил говорить, как из леса к панорамной стоящей четвёрке быстро выскочили ещё двое, подгоняемыми рысем семейства. Оружия у них в руках не было. Вот среди данной пары и оказался мой знакомый. "Давно бы так", сказал я. И вышел из пещеры, держа Винчестер готовым к стрельбе. Кто вы такие и что делаете на моей земле? С хрон мой с охотничьими трофеями решили ограбить? Князь, мы не знали, что тут ваш схрон находится, первым заговорил мой знакомец. Откуда меня знаешь? Я твоего имени что-то не припомню, хотя лицо вроде бы знакомое. Matveem Istominen menya zavut. Semyon Markovich vo vremya posidelok v zhuloy polovine apteki nas znakomil. Bystro stal govorit: "Znakomets". Pogodi, ne tarot'y. Dai normal'no vspomnit'. Ty vrode kak togda s dvumya sotsialistami iz Yevropy na ogonyok k Semyonu zakhodil. Vsyo verno. Ya v tot den' s dvumya tovarishchami k Semyonu Markovichu prikhodil. они нам новые газеты привезли вы ещё тогда пару газет с собой взяли вот только они сами не европейцы а наши барнаульские товарищи ладно Матвей с тобой разобрались кто такой а эти мужики что за личности их-то я у Семёна уж точно не видел да и не похожи они ни капельки на патрических их либо за деловых можно принять либо еще за каких сбежавших каторжан. «И чем же вам, князь, так деловые и каторжане не угодили?» – угрюмо спросил заросший до самых глаз мужик. «Мне совершенно без разницы, кто передо мной находится – политические, деловые или каторжане. Для меня важно, чтобы они не нарушали установленных тут порядков. Всем уже давно известно, что на землях пренедлежащих Урманному поселению или Ведьмовской деревне никто с оружием не имеет права появляться, иначе могут быть плохие последствия для нарушителей. Те, кто не поверил, уже давно кормят черви в земле или водоплавающую живность в болоте. А вы нарушили данное правило и мало того, решили ограбить мой охотничий схрон. «Никто ваш схрон, князь, грабить не собирался», – так же угрюмо сказал мужик. «Так я тебе и поверил. Ты уже один раз попытался меня обмануть, когда сказал, что кроме вас двоих тут никого нету, так что больше нет веры твоим словам». Мужик насупился еще больше. «Князь, но мы действительно ничего не знали про ваш схрон», – продолжил оправдываться Матвей. Я веду этих товарищей в Барнаул. Они сбежали с каторги, и им нужны новые документы. Из-за того, что кто-то выдал властям тайные тропы, которыми мы пользовались несколько лет, мы решили найти другой путь и пошли через земли возле сопок. Яков Ильич, тут Матвей кивнул в сторону угрюмого стоящего мужика, предложил поискать какую-нибудь расщелину или пещеру в сопках. чтобы спрятать там наше оружие. Мы даже не знали, что находимся на ваших землях. Перед поисками мы решили немного отдохнуть и перекусить. И так что ваше появление для нас было очень неожиданным. А что же вы тогда сразу в сень не вышли? Так мы и поначалу подумали, что тут полиция или жандармы засаду на нас устроили. Матвей Не нужно держать меня за деревенского недоумка. Сам-то подумай, откуда тут, на дальнем урмане, могут взяться полицейские или жандармы? Ежели их в городах-то не хватает. Мне больше нечего добавить, князь, но могу поклясться самым дорогим, что у меня есть, своими детьми, я сказал вам правду. Хорошо, Матвей, я поверю на слово. Но у Семёна на всякий случай уточню, говорил ты мне правду или нет. А на будущее запомните и своим товарищам передайте. Делать вам на наших землях нечего, и свои пути прокладывайте где-нибудь в другом месте. Надеюсь, мы с вами поняли друг друга. Своё оружие можете забрать, а схрон для него сделайте в другом месте, где-нибудь поближе к Барнаулу. В случае надобности быстро до него сможете добраться. Ваши винтовки мне и даром не нужны. Своего стреляющего оружия вполне хватает. Сейчас идите за своими вещами и разведите костер на поляне, а я из своего схрона что-нибудь для жаркого принесу. За мной ходить не нужно, ежели что, моя подруга вас остановит. Скажите, князь, А как вам удалось рысь приручить? Я её не приручал. Просто помог её семейству в голодное время, поделившись охотничьими трофеями. Вот так мы и подружились. У вас чем костёр запалить имеется? Да, князь, имеется. Вот и хорошо. Не скучайте. Я скоро вернусь. А ты я подальше, я быстро скрылся от наблюдательных глаз политических каторжников. в ближайших зарослях дикой смородины. Мне очень хотелось выяснить, правду мне сказали или нет. Сделав небольшую петлю по лесу, приблизился к разведённому костру, над которым гости уже повесили котелок с водой и застал начало их разговора. Матвей, зачем вы всё рассказали этому князю? Угрюмо спросил здоровший до самого глаз мужик. Он же может выдать нас властям. Не такой он человек, Яков, чтобы кого-то местным властям выдавать, серьёзным тоном начал объяснять Матвей. Князь своё слово всегда держит. Можете поверить мне на слово. Ежели моим словам у вас веры нету, расспросите про него Семёна Марковича. Он вам, возможно, много интересного про этого князя расскажет. Да как же можно ему верить? Он же князь, землевладелец и эксплуататор подневольных крестьян. Устроил тут охоту на собственных землях, схроны какие-то соорудил. Не унимался Яков Ильич. Послушайте меня, Яша, сменил тон Матвей. Вы, с виду умный человек, а рассуждаете как последний босяк. Никакой князь, ни землевладелец, и тем более не эксплуататор подневольных крестьян. Он охотник из таёжного поселения, из той самой ведьмовской деревни, которую попы и местные власти предпочитают десятой дорогой обходить, чтобы не получить проклятие на свою голову. Подумайте хотя бы один раз, откуда в таёжном поселении крестьяне возьмутся. Так почему же вы его князем величаете, ежели он простой охотник? потому что его все местные анархисты так называют. И не надо мне делать удивлённые глаза. Как рассказывал Семён Маркович, у них там все в деревне анархисты. А охотник, с которым вы имели честь познакомиться, является сыном главы поселения. Вот его князем все и называют. А разве глава поселения не является представителем государственной власти? У них нет Отца князя на общем сходе поселения жители единогласно выбрали. Это было ещё во времена первой переписи населения Российской империи. Тогда же все окрестные земли за этими-то южными поселениями записали, чтобы местные охотники и рыболовы могли в город свои охотничьи трофеи привозить и на рынках продавать. Хотите более подробно что-то узнать? Но это к нашему партийному руководству. Оно через него какие-то важные дела вело. Мне рассказывали, что матушка князя даже кого-то из руководства нашей партии у себя в поселении лечила. А потом его князь самолично в Барнаул доставил и оставил в аптеке у Семёна Марковича. Но князь же анархист, исходя из ваших слов. Почему он тогда помогает нашей партии? Яша, я вас умоляю. Ну что у вас за вопросы? Как не раз говорил князь, нужно оставаться человеком, независимо от партийной принадлежности. Или вы с данным высказыванием князя так категорически не согласны? Никогда не был против помощи в нашем общем деле, от кого бы она ни исходила. Угрумо сказал: "Я ко вылеч" и задумался. Никто из спутников Матвея и Якова не поддержал затихшую беседу, предпочитая только слушать старших товарищей. Поэтому я быстро покинул своё лежбище и отправился в пещеру. Вернувшись с двумя зайцами, я быстро их разделал, отдав трибуху хозяйке, после чего стал готовить мясо на костре. Вода в котелке уже закипела, поэтому заваривать чай Я поручил Матвею. Вскоре мясо было готово. Мы неторопливо молча покушали, попили чаю, а после, попрощавшись, расстались. Гости, собрав все свои вещи, направились в сторону Барнаула, а я, соорудив волокушу и нагрузив на неё все трофеи, добытые рысем семейством, отправился в поселение.